Понедельник, 10 августа, 11 часов 45 минут. Капитан Норман Луин, дипломированный врач, скинул свои пластиковые перчатки и бросил их в урну. «Прекрасно, просто прекрасно, миссис О'Найл», — сказал он. «Ребенок, кажется, также совершенно здоров». Женщина на кушетке, лицо, которое едва виднелось за ее раздутым животом, слегка подняла голову и улыбнулась врачу. «Я рада, что эта процедура закончена. Я всегда стеснялась показываться врачам». «Да, я понимаю», — сказал он сочувственно. «Вы можете одеваться. Зайдите ко мне в кабинет, пожалуйста. Мы там сможем поговорить». «Вас кто-то просит к телефону. Он говорит, что звонит из телефонной будки», — сказала няня доктору Луину, приоткрыв зеленую штору. «Хорошо, хорошо», — сказал Луин, — «иду». Он вышел из приемного кабинета и направился к дежурному столу няни, чтобы ответить на телефонный звонок. «Доктор Луин?» «Да, да, доктор Луин. Кто говорит?» «Меня зовут Эдисон», — ответил голос на другом конце телефона. «Вы наблюдаете мою невестку, Мэри?» «Возможно», — ответил Луин. «Она что, рожает?» — спросил он, стараясь вспомнить женщину под фамилией Эдисон. Луин щелкнул пальцами в сторону няни, показывая им что хочет сигару, чтобы закурить, пока разговаривает. «Нет-нет», — ответил с нетерпением Эдисон, «Ей до этого еще далеко. У нее только четырехмесячная беременность. Но она больна». «Подождите минуточку», — сказал Луин. Он закрыл трубку рукой и обратился к няне. «Достаньте мне карту, миссис эддисон «Так что там не в порядке?» — спросил Луин. «У нее кровотечение?» «Нет ничего подобного. У нее рвота». «Ну что же это бывает?» «Нет, нет, это необычное явление», — возбужденно ответил эддисон «Что-то происходит с ней ненормальное. У нее жар, кружится и болит голова» и была непрерывная рвота с половины вчерашнего дня. Няня принесла папку и положила на стол перед Луином. Он начал ее читать, пока разговаривал с Эдисоном. Доктор Луин видел, что Мэри Эдисон была на иждивении мужа, что ее муж был летчиком во Вьетнаме. Она была абсолютно здоровой женщиной и, кажется, находилась во второй четверти нормальной беременности. Это была ее первая беременность. но ну, привезите ее сюда, я ее посмотрю. Я не могу этого сделать, сказал Эдисон. Дело в том, что я сам себя плохо чувствую. Я с трудом дошел до магазина, чтобы позвонить. Вы мерили ей температуру, спросил Луин. Нет, но мне кажется, что у нее 39, возможно, 40. А соседи есть? Может ли кто-нибудь из них привести ее сюда, чтобы я ее осмотрел. Я никаких одолжений у соседей никогда не прошу. Вы можете прислать карету скорой помощи и забрать ее. Дело в том, что мы обычно не высылаем скорую помощь за пределы базы, объяснил Луин. А как у вас насчет своего собственного врача? Какого собственного врача? Я с врачами не знаю. О, когда я заболеваю, я ложусь постели, пью виски до тех пор, пока не выздоравливаю. Луин улыбнулся. Вот это настоящий оригинал. Ну что ж, есть в вашем городе врач. Вы живете в... Он посмотрел в истории болезни. В Тарсусе, правильно? Да, правильно. У нас есть ветеринар, но врача ближе, чем в Туэле, нет. Туэле находится в 40 милях отсюда, а вы только в 36 шести... Во всяком случае, 36 до самых ворот. Вот как Но если бы вы могли доставить ее в туалет или уговорить доктора приехать к вам из туалет, то вы могли бы предъявить счет, и армия возместила бы вам расходы. Нет, сэр, сказал эддисон с жаром. Мой сын находится на военной службе, и вы все отвечаете за мэри. Я не буду сидеть и заниматься писаниной, ожидая денег. Почему вы не можете прислать сюда карету скорой помощи и забрать ее? Сколько раз ее рвало? Два? Три? Думаю, разве два, но она себя чувствует, черт знает, как плохо. Правда, я должен сказать, что она женщина мнительная, и что у нее мало мужества. Но, по-моему, она действительно больна. К тому же я чувствую себя прескверно. Луин на секунду задумался, держа зажженную спичку у конца сигары. Он думал, что Эдисон на редкость надоедливый старый ворчун, и у Луина появилось искушение послать его к чёрту и повесить трубку. Он был уверен, что Эдисон в этом случае абсолютно ничего не предпримет, вернется домой, ляжет в постель и попробует дождаться улучшения здоровья. Своевой невестки, которая может наступить само собой. Но как знать, а вдруг он начнет лечить с помощью виски и мэри. Но посылка кареты скорой помощи сопряжена с заполнением бланков. И дело не только в этом. Возникнут разные вопросы. Послать карету скорой помощи за пределы базы это было против всех правил. «Ну что?» — спросил с нетерпением Эдисон. «Что вы будете делать?» Луин помолчал еще минуту. Он вспомнил, что в понедельник вечером игры в бридж не будет. Одновременно с этим у него возникли угрызения совести. Возможно, что женщина по-настоящему больна. А он думает об игре в бридж с друзьями и взвешивает в уме, ехать или не ехать в Тарсус. И он решил поехать вместе с Эленором которая, возможно, сочтет эту поездку развлечением. Ведь интересно посетить этот почти покинутый населением город. Все лето они собирались выехать в пустыню, но так ни разу и не выехали. А вот теперь представился прекрасный предлог. Будет очень здорово поехать после обеда и вернуться вечером, когда пустыня прекрасна и жара спадает. А потом, черт возьми, ведь в его машине есть кондиционер. «Слушайте», — сказал Луин, — «у меня после обеда будут пациенты. Как только я с ними закончу, я приеду. По всей вероятности, я буду у вас около пяти часов». «Пять часов?» «Прекрасно», — сказал Эдисон. «Большое спасибо, доктор». «Не за что». Луин повесил трубку, затянулся сигарой и покачал головой. После того, как он дал это обещание, Он почувствовал некоторую неловкость. Вот именно такое героическое поведение врачей показывается в многосерийных телевизионных фильмах. В самом деле, нелегкомысленно ли это? А если она по-настоящему больна? Чем он сможет помочь ей, когда приедет? Многие врачи прекратили домашние визиты, потому что дома толком ничего нельзя сделать, кроме поглаживание по руке и измерение температуры. Но он уже пообещал, и выбора не было. У старика нет даже телефона, поэтому ему пришлось звонить из будки. Таким образом, никакой возможности переменить решение не было. Луин поднял трубку и набрал номер телефона своего дома. Ожидая ответа, он делал физические упражнения, стараясь толкнуть подальше дверь на пружинах, Для 32-летнего врача Луин находился в отличной форме. Он тщательно следил за собой. Спортивное оборудование, которым располагала база, было великолепно. Луин, в отличие от большинства других врачей этой маленькой больницы, на территории испытательного полигона в Дагуэе им пользовался. Отчасти это было его медицинским убеждением. Он всегда считал, что... За человеческим телом надо следить и, отчасти, тщеславием. Он был неплохим спортсменом в колледже, играл в футбол. В университетской команде играл в бейсбол. Но к спорту у него был еще и профессиональный подход. Для акушера-гинеколога преждевременно утратить сексуальность и потерять свою приятную внешность Было равносильно потере бизнеса. эленор здравствуй. Как ты смотришь на поездку со мной в горы после обеда, когда я здесь закончу? Я надеюсь, ты сможешь найти няню, чтобы она посидела с ребенком. Конечно, сказала она, это было бы здорово. Целый день дети бегали как сумасшедшие. Надеюсь, что это будет интересно. Ты со мной не посещала больных с тех пор, как родился Джимми. Больных, спросила она. «Да, я объясню все после обеда, когда тебя встречу. В половине пятого устраивает?» «Прекрасно», — сказала она. «Я уверена, что смогу уговорить девочку. Камбелл, посмотри за детьми». «Дети любят ее». «Хорошо, увидимся». Луин знал, что не являлся самым блестящим врачом в мире. Он даже с трудом закончил университет. Будучи одним из студентов, которые плелись в хвосте, Он выбрал специальность акушера-гинеколога, поскольку это была наиболее простая специальность. Главное — сделать выбор. Однако вскоре он стал ощущать огромное удовлетворение, помогая женщинам рожать, способствуя таким образом возникновению новой жизни. Это было чувство созидания, несравнимое ни с чем в медицине. Правда, график его работы был крайне неудобным. Женщину умудрялись рожать в любое время дня и ночи. И было еще хуже, когда роды начинались в три утра, а заканчивались после обеда. Луин полагал, что когда он будет слишком стар, чтобы справляться с такой нагрузкой, он станет специалистом по гинекологии, а акушерство ставит более молодым. Он не считал, что был семипядей во лбу, знал, что у него не было молниеносной интуиции, которая отличает талантливых врачей. И он давно решил компенсировать отсутствие этих двух качеств терпением и прилежанием, ведь так поступает, собственно говоря, большинство медиков. А сколько раз в действительности приходится обращаться обычным пациентам к светилам? Да, он обещал навестить невестку этого старого пьяницы, который ему позвонил, «В этом нет ложного героизма, ничего подобного. Это прекрасный поступок, и он не будет его стыдиться». Луин нажал кнопку для вызова няни и попросил ее подготовить следующего больного, а сам вернулся в кабинет, чтобы поговорить с миссис О'Найл. В 17 часов Луин выехал из ворот Дагуэя и пересек долину скалу. Затем он начал подниматься по извилистой дороге в горах Онакуи. Его автомобиль взбирался все выше и выше к лозору, пока не достиг развилки дорог, где свернул к Тарсусу. Крутизна подъема все увеличивалась, но вскоре дорога выровнялась и пошла в обход скалы в сторону Дагуэя. Неожиданно показался город Тарсус. Он внездился в ущелье между двумя большими скалами, Выход из ущелья загораживала высокая гора. когда был крохотный, похожий на деревню, полупокинутый город, пребывавший в состоянии покоя. Когда-то там нашли серебро. В то время это был шумный бурный город старателей. Некоторое время он блаженствовал в процветании, которое иссякло вместе с серебряной жилой. Однако немного серебра все же осталось. Его хватало теперь лишь на то, чтобы занять несколько старателей-одиночек. В городе были видны заброшенные здания, церкви с заколоченными ставнями, дома, глядевшие грустными глазами разбитых окон. На обочинах стояли фургоны без колес. За ними виднелись ветхие необитаемые домики, брошенные автомобили, старые стиральные машины разные ржавые детали от забытого оборудования. Дорога снова пошла на подъем, стала сужаться и вскоре пересекла горный ручей, вытекавший из ущелья. Здесь по обеим сторонам ущелья стояли довольно добротные дома. Перед некоторыми виднелись хорошо ухоженные газоны. На одном из них у большого дома четыре лошади щипали траву. Единственным общественным сооружением, которое заметил Луин, была заправочная станция, соединенная, по-видимому, с магазином. Во всяком случае, около нее... Снаружи стояли два бензонасоса. «Я пойду и узнаю, где они живут», — сказал Луин. «Этот тип забыл разъяснить мне, как найти их дом. Подожди меня в машине, здесь прохладно». Элинор улыбнулась и кивнула головой. Луин припарковался у одного из насосов, выбрался из машины и вошел в деревянное добротное здание. В нем никого не было видно. Луин не увидел людей, ни за прилавком, ни у почтового окошка, ни у стойки бара. Однако дверь дома не была заперта, и внутри горел свет. чело позвал он. «Кто-нибудь есть?» Ответа не последовало. чело опять крикнул он. «Иду, иду!» — ответил кто-то. Луин облокотился на стойку бара и стал ждать, пока появится хозяин. Минутное ожидание показалось Луину очень долгим. И начал с нетерпением барабанить пальцами о стойку бара. Что за чертовски нерациональные манера вести дела? С другой стороны, ритм жизни в таком захолустном городе, естественно, должен быть медлительным. Но тут коренастый мужчина вышел из задней комнаты и сказал, извините, бар закрыт. Если вам крайне необходим бензин, я вам накачаю. Но я себя не слишком бодро чувствую. Я просто тяну время до пятиц до того момента, когда мне разрешено закрыть почту. «Извините, что я вас беспокою», — сказал Луин. «Я хочу узнать, где дом эдиссона Я врач». «Дом эдиссона Вам надо вернуться по дороге. Затем сверните в третий, нет, в четвертый, переулок налево. Там вы увидите старую развалюху, недвижимый «Шевроле Пикап», в котором живут куры. «Ищите это, а рядом найдете дом». «Его невозможно пропустить». «Спасибо», ответил Луин. «Вы говорите, что вы врач?» спросил Смит. «У них что, больные там?» так мне сказали», ответил Луин. «Это Мэри, наверное. Мне так оказалось, что что-то неладно. Она обычно каждый день после обеда приходит сюда узнать, нет ли письма от ее мужа Тома Эдисона. Сегодня она не пришла». «О!» — воскликнул Луин, поворачиваясь, чтобы уйти. Смит задержал его и добавил, «Странное дело. С 11 утра здесь никто не появлялся. Целый день мне нечего было делать. Я заправил бензином машины только двух проезжих и выпил кружку пива с водителем почтового грузовика. Но это к лучшему, потому что после обеда я чувствую себя ужасно. Сильно болит голова. Я уверен, что у меня жар. Чувствую слабость. Боже мой, я с трудом могу перейти комнату». «Вам, вероятно, следует показаться врачу», — сказал Луин. «Не запускайте болезнь. Во всяком случае, вам надо отдохнуть. А если у вас жар, примите две таблетки аспирина. Это не повредит». «Спасибо, доктор», — тихо сказал Смит вслед Луину. Луин сел в свою машину, развернулся на площадке перед бензонасосом и поехал обратно в ущелье искать недвижимый «Шевроле Пикап» с курами и дом Эдисона.